Болезнь Педжета Шреттера Болезнь Педжета Шреттера – это тромбоз подключичной или яремной вены, причиной которого является резкое поднятие тяжести или резкое движение с давлением. Проявляется отечностью верхней конечности с выраженным венозным рисунком, чувством тяжести, циантичностью. В комплекс лечения входит массаж конечностей по отсасывающему типу.